Потом горячей волной его обдало внезапное чувство ужаса. Он зарылся лицом в ладони. Его мать, отец Флёр собрал листки и механично стал читать дальше. И опять явилось чувство, что всё это мёртвое и мерзлитно. Его собственная любовь совсем иная. В письме сказано: его мать и её отец. Страшное письмо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 Джон сжал виски руками и застонал. Его мать. Он сгрёб листки и снова стал читать. Чувство ужаса и отвращения жило в ней по сей день. Ваши дети, внуками человека, который обладал твоей матерью, как может мужчина обладать рабыней? Джон встал с кровати. Это жестокое темное прошлое, притаившаяся точно тень, чтобы убить его любовь и любовь в флёр. Это прошлое. Правда. Иначе отец не мог бы написать такое письмо. Почему мне не рассказали сразу, думал Джон, в тот день, когда я первый раз увидел флёр? Они знали, что я увидел её. Они боялись, а теперь... Теперь вот это...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 Джон едва дышал, надеясь, что она его не заметит и уйдёт. Он видел, как она трогала вещи на столе, словно не таила в себе какую-то внутреннюю силу. Потом повернулась к окну, серая с головы до ног, точно призрак. Стоит ей ещё чуть-чуть повернуть голову, и она его увидит. Губы её зашевелились. "А, Джон", она говорила сама с собой.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 На её невольный возглас, на движение её рук, прижавших фотографию к груди, он сказал: "Да, это я". Она подошла к кровати и села совсем близко от него, всё ещё прижимая руки к груди, наступая на листки письма, соскользнувшие на пол. Она их увидела, и руки её вцепились в спинку кровати. Она сидела очень прямо, устремив на сына тёмные глаза. Наконец она заговорила. Так, Джон. Ты и я вижу, знаешь. Да. Ты видел папу? Да. Долго длилось молчание, пока она не сказала: "О, мой дорогой мальчик. Ничего, всё в порядке". Его переживания были так бурные и так сложны, что он не смел пошевелиться в обиде, в отчаянии, в странной жажде почувствовать на лбу утешительное прикосновение её руки. Что ты думаешь делать? Не знаю. Снова долгое молчание. Потом Иран поднялась. Она стояла с минуту очень тихо, только перебирая пальцами. Потом сказала: "Мой дорогой. Дорогой мой мальчик. Не думая обо мне, думая о себе". Я, подя кровать, пошла обратно в свою комнату. Джон свернулся клубком, точно ёжик, забился в угол. Так прошло минут 20, когда его поднял крик. Крик донёсся снизу с террасы. Джон вскочил в испуге. Крик раздался снова: "Джон!" голос матери. Джон выбежал из комнаты, сбежал вниз по лестнице, через пустую столовую в кабинет отца.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 нацарапанная карандашом на открытой странице и сам разрыдался то было его первое знакомство со смертью человека и его немотная тишина заглушила в нём все другие переживания всё прочее лишь подготовка к этому любовь и жизнь радость тревога и печаль и движение и свет и красота Лишь вступление в эту страшную белую тишину. Он был глубоко потрясен. Все вокруг показалось маленьким, бесплодным, коротким. Наконец он совладал с собой, встал и поднял и ран. «Мама! Мама, не плачь!» Через несколько часов, когда было сделано все, что следует, и мать его легла,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 Нацарапанное на странице прощальное слово. Теперь у мамы не осталось никого, кроме него, Джона. Он подошёл ближе к мёртвому. Лицо нисколько не изменилось, и всё-таки совсем другое. Отец сказал однажды, что не верит утверждению, будто сознание переживает смерть тела. И если даже оно и переживает, то лишь до той поры, пока не настанет единственный предел жизни тела, пока не истечёт естественный срок, присущий ему жизнеспособности. Так что, если тело будет убито несчастным случаем, злишествами, острым заболеванием, тогда сознание может существовать дальше до того времени, когда по естественному ходу вещей без вмешательства со стороны оно само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 вплоть до бисквитов и тёплого молока. И письма не видно на полу. Джон выпил молоко и съел бисквиты, наблюдая, как угасают последние отсветы дня. Он не пытался всматриваться в будущее, только глядел в тёмные ветви дуба на уровне окна, и у него было такое чувство, точно жизнь остановилась. Ночью Ворочаясь в тяжёлом сне, он увидел раз что-то белое и неподвижное подле своей кровати и вскочил в испуге. Голос матери произнёс: "Это только я, Джон, дорогой". Её рука легла ему на лоб. Мягко отклонила назад его голову. Затем белая фигура исчезла. Один. Он снова уснул в тяжёлом сне, и во сне ему чудилось, что имя матери ползёт по его кровати